Глава двадцать восьмая, Ксения. Бип-бип-бип-бип-бип. Что за звуки? Что за мерзкий запах и чей-то голос? Сквозь вязкий туман в голове все-таки поняла, где нахожусь. Я лежала в больнице. Живая. А как же Лазарь? Что с ним? Где он? А мой ребенок? Вдруг я услышала голос Лазаря. Он находился рядом и тихо говорил. Любимая моя. Я так сожалею, что тебе пришлось во мне сомневаться. Не представляешь, как я был зол на себя, когда не поговорил с тобой в тот день. Я разорвал наш договор, Ксюша. Ты свободна от меня, но я тебя не отпущу никогда. Ты моя навсегда. Я очень хочу, чтобы ты родила ребенка. Я буду ждать нашего малыша. Я люблю тебя, моя родная, и хочу, чтобы ты стала моей женой. Женой? Я согласна. Почему я не могу коснуться его руки? Почему не могу открыть глаза и сказать, что тоже его люблю? Больше жизни люблю». Лазарь хрипло говорил и говорил. Обо всем на свете, о всякой ерунде и о важных вещах. Он рассказывал, как мы будем вместе путешествовать, когда наш малыш подрастет, как будет учить его или ее кататься на велосипеде. Говорил, что подарит мне остров. Он продолжал говорить. «Сможешь ли ты меня простить, Ксюша? Я чуть не потерял тебя. Ради тебя я готов на все. А я ради тебя, любимый. Пожалуйста, проснись. Мне так не хватает твоей улыбки». Он взял мою руку и прижал ладонь к своей щеке, словно изголодался по прикосновениям. Кожу покрывала колючая щетина. А щека оказалась мокрой. «Впереди нас ждет только светлое будущее, Ксюша, ты я, и наш ребенок. А потом еще один, а потом еще. И твою сестру с Артемом к себе заберем. Собаку заведем, кота. Хоть слона и жирафа. Слона не хочу. Лазарь с трудом сипла произнесла его имя. Стиснув мою ладонь, он зашептал. «Ксюша, моя Ксюша, я здесь, родная, рядом с тобой». Я медленно открыла глаза. И привыкнув к свету, смогла сфокусировать взгляд на мужской фигуре и слабо ахнула. Лазарь. Он не брился лет сто. Волосы были в таком беспорядке, будто забыли про расческу и шампунь. Глаза воспаленные, лицо в садинах, И одет он был в непривычную для меня одежду, мятую футболку и джинсы. А еще его плечо. Я увидела островок повязки. «Ты весь такой мятый», — произнесла таким сиплым голосом, будто болела ангиной. Мои слова заставили его улыбнуться. Он взял мою ладонь и прижался к ней губами, зажмурив при этом глаза. «Как же я его люблю!» «Что? Что с Седовым?» «Он жив», — ответил Лазарь, нахмурившись. «Но наши дороги больше никогда не пересекутся. Его ждет суд и пожизненное заключение. Помимо твоего похищения, шантажа, содействия в побеге из клиники моему брату, а еще создание бомб, за ним водилось много плохих, очень плохих дел». Мне жаль твоего брата, что он... что он оказался такой и пошел против тебя. Мне тоже жаль, но он сам выбрал этот путь, не думая о нем забудь. Тяжело передвинула руку себе на живот и спросила, как наш малыш? С ним все хорошо, улыбнулся он. С нашим ребенком все прекрасно, Ксюша. Устала и одновременно облегченно вздохнула. Ты потеряла много крови. У тебя был шок, но доктора сказали, что ты быстро поправишься. Еще пару-тройку дней полежишь в больнице, а потом я заберу тебя домой. Как ты сам? Тебя ведь тоже ранили? Со мной все в порядке, не волнуйся за меня. Царапина. Лучше скажи, ты простишь меня? Я не могла видеть вину в его глазах, и он был не виноват. Ты не виноват, Лазарь, и я не хочу винить ни тебя, ни себя. Давай лучше обвиним во всем Седова. Хорошее предложение. Тебе нужно отдохнуть и привести себя в порядок. Поезжай домой. Уеду только с тобой, Ксюша, упрямо сказал Лазарь. Теперь я от тебя не на шаг. Я навеки твой верный пёс. Четыре месяца спустя. Ксения. Я подняла руку, чтобы взглянуть на кольцо и убедиться, что это не моя фантазия. Золотой ободок ярко сверкал в лучах утреннего солнца. С недавних пор я стала Романовской Ксенией Михайловной. Я была замужем за Лазарем. Странно так, с тобой я ничего не ждала, но, заключив с тобой договор, любовь меня тут же настигла, пробормотала задумчиво. Его губы накрыли мои губы, его длинные пальцы запутались в моих волосах. И я подумала, что именно о таком счастье мечтает любая женщина, девушка, девочка, чтобы именно так ее любили. отчаянно, всем сердцем, всей душой. «Тебе нравится наш остров?» — спросил меня Лазарь. «Нравится?» — удивилась его вопросу. «Ты шутишь, любимый, да я в восторге от твоего свадебного подарка». Он рассмеялся. «Я так счастлив, Ксюша!» — произнес он ласково и невесомо поцеловал мои губы, а потом поцеловал мой пока еще небольшой живот. «А ты не жалеешь, что мы не составили брачный договор?» — решила его немного поддеть. Он широко и хитро улыбнулся. «Любимая моя, брачные договоры созданы для тех, кто не уверен, что их семейная жизнь продлится долго, а я в нас абсолютно уверен. Ты взял в жены беспреданницу, между прочим. Ты сама как огромное состояние. Любовь и счастье не купишь ни за какие деньги, Ксюша. За твою улыбку я готов отдать все свои миллиарды, а за тебя и нашего ребенка не пожалею из жизни». Я задыхалась от счастья. «Не нужно жертвовать собой, просто всегда люби меня, Лазарь». А мой муж привлек меня к себе и принялся целовать мои губы, щеки, нос, плечи, спустился к полной груди. «Хочу заняться с тобой любовью, родная. С удовольствием».